Глава 23. Мэджик сбежал. Фред растерянно моргал и тёр глаза. Где же он? Немо и Оди стояли перед ним с пустыми руками. Он наверняка перенёсся в дом на дереве, воскликнул Немо. Не теряя ни минуты, он выхватил из рук Фреда собачьи поводки и побежал вместе с Комариком и Осси. Оди и Фред от него не отставали. Они стремглав пересекли город, пробежали по мостику мимо плавательного бассейна, мимо нового торгового центра, в маленький лесок за Нудинским прудом. Запыхавшись, они с ловкостью обезьян залезли по верёвочной лестнице в Монфорт и подняли наверх собак. Мэджик сидел за столом. Перед ним стояли последние три бутылки лимонада и открытый ящик желаний. А что ты тут делаешь? Нэм бросил повадки на стул и встал перед единорогом. А на что ты похожа? огрызнулся Мэджик. Ты исполняешь новое желание? Яблочко. Но с каждым исполненным желанием в городе усиливается вонь, упрекнул его Фред. Людям плохо, многих уже тошнит. Ну и что с того? Мэджик пожал плечами. Мне это только поможет, вот она морщила лоб. Поможет в чём? В моём пути? Наверх. Мэджик показал копытом на экран. По кабельному телеканалу как раз показывали первые результаты голосования. Как и ожидалось, фрау Спарже набрала лишь 8% голосов, потому что все считали её виноватой в ужасной вони. Почти все его сторонники перебежали к Францу Аху, и у него сейчас были внушительные 30%, хотя он, как сообщил ведущий новостной программы, подумывал о том, чтобы снять свою кандидатуру. На первом месте с небольшим отрывом был господин Ольмец 31%, почти наравне с Мэджиком. Неужели ты всерьёз хочешь стать бургомистром? возмутилась Ода. Сегодня возвращается Тесса. Чехал я на это, заявил Единорог явно нагле. Пускай купит себе новую игрушку. Я э, призван к великой миссии. Я хочу стать бургомистром, управлять городом и выполнять и дальше желания горожан». «Немо, скажи хоть ты что-нибудь!» Одова Чай не оглянулась, но Немо рядом не оказалось. А вместе с ним пропали три бутылки лимонада-пузыри, только что стоявшие на столе. Стоя у раковины, он спокойно выливал туда лимонад из первой бутылки. «Стой!» — вскочил в панике Мэджик. «Что ты делаешь?» А на что это похоже? невозмутимо ответил Немо. Ты выливаешь весь лимонад в яблочко. Но он мне ещё нужен. Я обещал своим избирателям бесплатные напитки. В три прыжка Мэджик подскочил к нему. Немо даже удивился неожиданному проворству единорога, который попытался выбить копытами у него из рук оставшиеся две бутылки. Немо прижал их к себе. Вот и это прыть. Фред поспешил на помощь другу и схватил Мэджика за заднюю ногу, года тянул единорога за хвост. Оставь Немо в покое. А? Мэджик, обозлившись, стал брыкаться, и Оди с Фредом пришлось уклоняться от его ударов. Немо воспользовался суматохой и вылил в раковину вторую бутылку. Когда он открыл третью, Мэджик внезапно поднял передние копыта. «Ладно, ладно!» — проговорил он. «Возможно, вы правы. Мне надо отказаться от планов на кресло бургомистра и э, завязать с исполнением желаний. Я снова стану плюшевой игрушкой Тессы!» Он вздохнул. «Что может быть прекраснее, верно? Вообще-то я с радостью жду этого!» Нэмо неодоверчиво наблюдал, как Мэджик медленно пятится назад. И вдруг единорог прыгнул вперёд. Ещё прыжок, и он оказался рядом с Сосси, и схватив его поводок, грубо потащил упирающегося маленького терьера к двери. "Эй, что ты делаешь?" Нэмо, испугавшись, поставил в сторону последнюю бутылку и бросился вслед за единорогом. Выбежав на платформу, он успел увидеть, как Мэджик спихнул Осси вниз. У Нэмо остановилось сердце. "Ты совсем спятил!" зарал он. и перегнулся за бортик. «Ох, слава богу!» Он вздохнул с облегчением. Осси болтался над землёй на поводке, который Мэджик всё ещё держал в копытах. «О-па-па! О-па!» Единорог отпустил поводок. Осси кубарем полетел на землю, но, упав, тут же резво вскочил, выхватил из пруда мячик и умчался неизвестно куда. «Стой!» — закричали Ода и Фред, подбежав к Немо. Комарик запрокинул косматую голову и завыл по волчьи. Ой, се вернись. Иди сюда, звала Ода, глядя на лес. Ёлки-палки, расстроился Фред. Он смылся, а у нас больше нет лимонада. Есть, одна бутылка ещё осталась. Нема помчался назад, но в этот момент дверь дома распахнулась, чуть не ударив его в лицо, и из неё с ржанием вылетел Мэджик. Слишком поздно Нема сообразил, что вся история с Сосси была задумана как отвлекающий манёвр. Коварный единорог использовал его привязанность к терьеру, чтобы заполучить последнюю бутылку лимонада. С неожиданной ловкостью Мэджик схватился за канат подъёмного устройства и моментально соскользнул вниз. С последней бутылкой лимонада, которую могла бы вернуть Осси, единорог галопом ускакал прочь.